И мне захотелось спать. Все в порядке? Откуда-то издалека спросил доктор Каллен. По-моему, да, спокойно ответил Эдвард. В ранке был яд, а сейчас кровь чистая. Белла, позвал Карлайл. Мм. Больше не жжет? Кажется, нет, вздохнула я. Спасибо, Эдвард. Я тебя люблю, отозвался он.